Глава восемнадцатая Очнулся я уже за границами территории школы, рядом с каменными вратами. Судя по всему, меня выбросили, как куль с мусором. Так как лежал я лицом вниз, да еще и на каком-то мелком ссоре, который, казался набился везде. — А ты быстро пришел в себя! — раздался рядом со мной голос. Я повернулся, чтобы посмотреть кто это и увидел уже знакомого мне практика все с той же книгой в руках воды хрипло произнес я с трудом поднявшись с земли. извини парень покачал головой ученик школы, но я только слежу, чтобы внутрь заходили только те, у кого есть пропуск, остальное вне моей компетенции. выдохнув я еще раз посмотрел на него и повернул к вратам, чтобы войти внутрь. Так просто я сдаваться был не намерен. Вот только в этот раз они так легко мне не поддались. И несмотря на слабость в теле, я попробовал привалиться к ним со всей доступной силой, но даже так они не сдвинулись и на миллиметр. Это бесполезно, когда я уже практически совсем обессилел, сказал практик «Ты не сможешь войти?» «Но я должен попытаться еще раз», — упрямо возразил я, и в следующий миг оказался отброшен в сторону. И только ударившись спиной о ствол дерева, я остановился. Поднявшись с земли, чувствуя дополнительную боль еще и со стороны спины, я посмотрел на ученика школы, который оказался рядом с вратами, преграждая мне путь. «Тебе отказали в обучении», — холодно произнес он. «Тем более калеки никогда не пройти по пути возвышения», — презрительно добавил он. Эти слова больно кольнули меня, и я невольно посмотрел на левую руку, у которой не хватало части ниже локтя. До этого мой разум спасал меня от этого». Ведь я так до конца и не осознал произошедшее, но такое сложно игнорировать долго. Поняв, что сейчас у меня нет шансов на повторную попытку, я развернулся и пошел вниз. В этот момент я не думал ни о чем и бездумно переставлял ноги, даже не смотря вниз, что меня и подвело. Запнувшись о корень, я кубарем полетел и, ударившись о что-то твердое, потерял сознание. Кровавая дымка уже довольно привычно встречала меня во сне. И впервые я даже был рад очередному кошмару. Здесь я имел две руки и мог сражаться как практики высокой стадии развития. Еще до того, как я успел осмотреться по сторонам, Мне в спину что-то ударило, и я, кувыркнувшись вперед, резко развернулся, чтобы посмотреть, кто посмел это сделать. Этим неизвестным оказался могучий воин почти двух метров ростом. Носил он сплошную броню черного цвета с красными прожилками, которые пульсировали, будто бы в такт ударом сердца. В его же руках обнаружился двуручный молот который он легко одной рукой закинул на плечо и, по всей видимости, что-то сказал, так как при этом очень эмоционально жестикулировал. К сожалению, что именно он говорит, я не услышал из-за гула, который сопровождал меня в этом сне и отсекал все звуки. Впрочем, несмотря на четкость брони и оружия, в руках незнакомца его лицо было похоже на размазанную кляксу. Какие-то черты лица угадывались, но стоило только перестать сосредотачиваться на них, как они снова смазывались. И, судя по ощущениям, он не представлял для меня угрозы. Вот только почему тогда в моей руке появился меч, будь-то состоящий из сгустков крови? Спустя миг... Он приобрел финальную форму, и уже ничто, кроме его цвета, не говорило о том, из чего он был создан. Даже мне, не настолько хорошо знакомому с мастерством ковки, было видно, что это самое настоящее произведение искусства. Все, начиная от острейшего клинка и заканчивая эфесом меча в виде переплетенных то ли водных потоков, то ли змей говорила о том, что это великолепное оружие, которым можно полюбоваться, повесив на стену над камином долгими вечерами. Вот только сам меч был слишком хищным. Наверное, это будет самое верное определение для него, чтобы просто покоиться в доме. «Нет». Он был предназначен для того, чтобы уничтожать врагов своих владельцев и пить их кровь. Стоящий напротив меня мужчина перекинул молот в другую руку, и в следующий миг мы скрестили наше оружие. Пускай этот сон был, как всегда, странным и скупым на детали, но упоение боя и наслаждение от него настолько были яркими, что полностью захватили меня. Я так мастерски владел своим телом и оружием, что оставалось только разочарованно вздыхать, ведь я так не умею. А вот закончился дружеский бой, неожиданно. Я не мог понять, в каком окружении мы были, но появление черных фигур вокруг нас сложно было игнорировать. Мы с моим соперником по бою мгновенно встали спина к спине, чтобы контролировать обстановку. Меч в моих руках стал изменяться, и вскоре в них было уже знакомое мне по предыдущим снам копье. Это будто бы послужило стартом, и уже в следующий миг я бился в гуще врагов и в то же время знал, что рядом находится тот, кто поддержит меня и на кого можно опереться. За время сражения мы несколько раз использовали явно не раз отработанные связки, и наши противники просто ничего не могли поделать с этим. Вот только это не могло продолжаться вечно. Несмотря на то, что мы уничтожали наших противников, стараясь экономить силы, их все равно было слишком много. Да и из-за границ моего восприятия стали появляться более сильные убийцы. То, что они пришли именно за нашими жизнями, не вызывало у меня никаких сомнений. В какой-то момент наступило критическое состояние, когда я с трудом ушел от атаки сразу тройки бойцов, использующих разное оружие и каким-то образом вплетая это в единый узор, который не давал мне прорваться дальше. Меня явно теснили, причем делали так, чтобы я оказался как можно дальше от моего менее быстрого товарища. Следующие секунды боя оказались смазанными. Но вот тот момент, когда мой товарищ пал, сраженный одним из противников, был до ужаса четким. Пускай я не мог разглядеть его лица, но отделенная от тела мужчины голова, которая пренебрежительно была отброшена в мою сторону, вызывала ужас и боль утраты. Больше не обращая внимания на окруживших меня убийц, я бросился в сторону того, кто лишил меня товарища и друга, а тот, будь то издеваясь, приглашающе помахал мне рукой. Проснулся я от того, что ярко слепящее солнце светило прямо в глаза. Недовольно зажмурившись, я снова закрыл глаза, думая, как теперь жить. То, что я лежу на земле, весь грязный и в порванной одежде, меня сейчас волновало мало. Боли почти не чувствовалось. И я боялся, что если попытаюсь встать, то все ощущения тела вернутся в полной мере. Дела мои были неважными. Не смог отстоять честь семьи. Теперь отец перестанет защищать меня от остальных родственников. Его поддержка и так была слишком большой для кого-то со столь слабым потенциалом развития, а теперь и подавно будет смотреться странно если он продолжит со мной заниматься. Я потерял руку, и как боец теперь никто. Кто-то, кто свеждущий в законе жизни, мог бы мне помочь исправить такой недуг. Но таких людей не так много, а ресурсов, необходимых для восстановления, мне просто негде достать. Да и кто станет напрягаться ради меня? Ведь на те деньги, что будут потрачены на мое восстановление, можно закупить ресурсов для того, чтобы за пару лет проскочить несколько стадий или воспитать бойцов, которые будут до конца своей жизни верны роду, который позволил им достичь таких высот. В такой манере я размышлял все время до тех пор, как очнулся на камне. Не пытался встать, так как некуда было идти. Просто не было смысла, и я не знал, что делать. Может, лучше было умереть, чем жить так. Неважно, выглядишь, парень! Раздался рядом чуть хриплый старческий голос. На произнесенные слова я никак не прореагировал. Сейчас мне было все равно, лишь бы не трогали. Все остальное. «Безразлично». «Да, совсем не важно», — продолжил говорить незнакомец, будь то ему не особо важно было, отвечу я или нет. «Хотя рана заросла». «Действительно. Организм быстро справился с ожогом, и на плече уже видна не свежая рана, а зарубцевавшаяся короста». Хоть какая-то польза от того, что я умею. Жаль, в боевом плане от нее мало толку. Хочешь отомстить? Это было произнесено уже не голосом старика, как все предыдущие комментарии, а сильным, властным, пробирающим до костей тоном. Нет, просто ответил я, так и не раскрыв глаза, пожав плечами. «Почему?» А вот появилось только удивление и заинтересованности. «Я знал, на что иду», — слегка улыбнулся я своим так и не состоявшимся чаянием. «Интересно, интересно», — вернулся неизвестный к старческой манере разговора. «Хочешь есть?» А вот это предложение вызвало у меня большой отклик. Да, и интересно было посмотреть на говорившего. Так что я просто открыл глаза. Передо мной на камне сидел странный мужчина в возрасте, можно даже сказать, что старик. Тот и его голос был таким. Он носил мешковатый серый плащ с длинным капюшоном, сейчас откинутым за спину. Волосы седые, лицо доброго дедушки, готового угостить нерадивого внучка чем-то вкусным. А вот взгляд стальной, как по цвету, так и по ощущениям. Никак не вяжется с добродушным лицом. Указав рукой на камень перед собой, где была разложена простая деревенская еда, он сказал. «Угощайся!» Только представиться не забудь. Меня, кстати, хрон кличут. Гарди, представившись, посмотрел подробнее на еду. Желудок утробно заурчал, призывая поскорее отведать угощение и не глупить с отказом. Еда оказалась действительно простой. Представлена хлебом, сыром, вяленым мясом и неизвестной мне зеленью. Пускай это не приготовлено поваром, но есть уж очень хотелось. Да и привык я как-то за последние дни к походной пище, которая тоже оказалась, на удивление, вкусной. «Не переживай, ешь», — слегка улыбнулся старик. Впрочем, его улыбка никак не изменила тяжелый взгляд, которым он сверлил меня. Спасибо, не стал отказываться я. А то, что сверлит взглядом, пускай, мне все равно. Неуклюже кушая, мельком поглядывал на старика. Что это за человек? Зачем ему кормить никому ненужного паренька? Думая о таком, не переставал быстро подчищать разложенное яство, которые в данный момент казались самой изысканной пищей. Закончив есть, я запил еду из предложенного бурдюка. Только после этого посмотрел на решившего поделиться со мной человека. — Расскажи мне свою историю, Гарди! — с легкой улыбкой на устах попросил он. — Это будет платой за еду. Я посмотрел на то место, где раньше была разложена еда, и понял, что сам не заметил, как не оставил ни крошки. Более того, я не припомню, чтобы сам незнакомец что-то успел съесть, кроме пары кусков. «Зачем вам это?» — немного смущенно спросил я. Все же мне было несколько неловко, что я не обратил до этого внимания на это. «Ну, как же? Утолить старческое любопытство?» — хмыкнув, сказал он. «Да и вдруг еще чем смогу помочь, кроме еды?» «В последнее время мне не попадалось ничего интересного, так что можно сказать, что я заскучал». «Как и с людьми, встреченными в лесу, мне не было смысла скрывать все». Тем более в моем положении мне все равно некуда идти, а тут вдруг старик, что и посоветует. Рассказал ему ту же историю, только теперь в ней присутствовала еще часть про испытания в школе боевых искусств мастера Ора. «Зачем отстаивал честь семьи, хоть и простой слуга?» — спросил у меня мой новый знакомый. «Таков был приказ. Отказаться нельзя», — коротко ответил я. «Да и разве я мог иначе?» На это он лишь усмехнулся. Подумав, я решил все же не обращать на это внимания и закончить свой рассказ, хоть он уже порядком меня утомил, да и вновь переживать свое поражение и напоминать себе о потере руки было тяжело. — История интересная, — кивнул он, проведя рукой по подбородку. — В одном лишь скрыта ложь. Не сын слуги, а представитель знатного рода. Не так ли, Гарди? Пристальный взгляд уперся в меня. — С чего вы так решили? — настороженно спросил я впрочем, сразу отведя взгляд. «Да и какая разница, кем я был?» «Теперь-то я точно никто». Закончил фразу уже шепотом. «Определить было несложно», — иронично улыбнулся старик. «Я знаю, как ведут себя дети-слуг, как они едят», — указал он на место, где раньше была еда. И только теперь я понял, что это было чем-то вроде проверки, которую я провалил. «Ты ел, как аристократ, которому с раннего детства прививали манеры и этикет. Даже сейчас, с сильным желанием как можно быстрее насытиться, ты ел не сильно спеша», — покачал Хрон головой. В следующий раз, когда будешь придумывать легенду, ты старайся вести себя соответственно, а то это слишком заметно. Как ты ешь, говоришь, ведешь себя с другими, все это показывает, в какой среде ты жил и к чему привык. А по поводу разницы действительно это не столь важно. После этого наш разговор сам с собой закончился. Я смотрел на закат, только сейчас поняв, что наступил вечер. Только было непонятно, это вечер того же дня или уже следующего. Моя жизнь, как последние лучи солнца, идет навстречу тьме. Правда, мне, в отличие от него... Скорее всего, не суждено снова появиться на небосклоне мира практиков, и лучше будет исчезнуть.